Наконец, яйцеголовому надоело изображать азарт. Он слез с высокого табурета и подошел к Тимке. «Привет, сатирик! Как делишки?» «И тебе здравствуй!» — осклабился Тимка. «Делишки идут, пока жаловаться не на что». «Да уж вижу, уловки ты пацан. Не зря, видать, хвалился. Далеко пойдешь». Тимка усмехнулся. На лесть попадаются все, и дураки, и умные. Тимка не попадется. Борька дебил. Вот на том и погорел. Хвастался все младшему. Меня там все уважают, со мной считаются, я крутой. И что, коли голова на плечах, разбирать надо, кто льстит и зачем? Разговор есть. О чем это? Притворно удивился Тимка. — У меня пока вроде всего в достатке. Через недельку вот расторгуюсь, тогда и... — Не об этом. — досадливо прервал его яйцеголовый. — Серьезные люди потолковать с тобой хотят. — Серьезные люди? Со — Сосунком вроде меня? — ахнул Тимка. — Чего бы это, скажи, а? Мальчик снизу вверх заглянул яйцеголовому в лицо. Тот отвел глаза, но Тимка успел понять. Не знает. — Там узнаешь. Пошли! — буркнул яйцеголовый. Серьезные люди расположились не слишком далеко от зала с игровыми автоматами. В кафе Бриз. Всего их было трое, но двое вполне приличного вида, только глаза мертвые. Все время молчали и разговаривал с Тимкой один, долговязый, извилистый, с кожей бледно-зеленого цвета, как у недозрелого лимона. Тимка сразу признал в нем потребителя так называемого снега и насторожился еще больше, яйцеголовый сразу ушел. Переговоры получились не сказать, чтобы длинные, и напоминали раздачу приказов. Один из приличных заговорил в самом конце, да и то обращаясь не к Тимке, к напарнику. Черт знает, почему здесь вокруг и кругом одни дети. Может быть, потому что они еще ничего не знают и ничего не боятся, и для них смерть, как и жизнь, всего лишь приключение. — Тима, но ты же понимаешь тут же вкратчиво подхватил мысль босса извилистый. Есть же еще твои родители, брат, собачка, в конце концов. Ты же не хочешь, конечно, чтобы с ними что-то случилось нехорошее. Тимка молчал. Взгляд его медленно скользил по фигуре извилистого, выписывая замысловатые узоры. Когда-то давно в первом или втором классе Отец подарил ему прибор для выжигания. Тимка тогда целый месяц собирал на помойке фанерки, переводил на них рисунки с открыток и выжигал грибочки, цветочки, котят и прочую дребедень. Потом Борько взял прибор для каких-то своих целей и сломал его. Тимка и сейчас помнил раскаленную до да красна иголочку прибора и едкий запах горелой фанеры. Он знал если что-то хорошо представить себе. «Пацан, ты что? Чего ты?» «Да я это так сказал, но всем же все понятно».